По общему признанию, Фикин была спасена доктором Листоком, который потребовал энергичного кровопускания. Близкий человек к императрице, он пользовался непререкаемым авторитетом. Мать больная воспротивилась, было предложению Листока, больная слишком малокровна, она может не выдержать обильной потери крови. Потребовалось вмешательство самой императрицы, которая приказала пустить кровь и осталась очень недовольна Иоганной Елизаветой. Вообще герцогиня вела себя не очень ловко, неосмотрительно, не тактично. Занятая политическими разговорами и обширной перепиской с заграничными корреспондентами своими, она мало бывала у постели больной. Она увлекалась нарядами. Графине Румянцевой было приказано заменить мать у постели больной и особенно зорко следил за действиями Иоганна Елизаветы Бестужев. Крепкая натура Фике выдержала способы лечения листока. Она стала поправляться. Слабая, худая, с поредевшими волосами, она была так бледна, что государыня прислал ей баночку румян и приказала румяниться при появлении в обществе. Каждый свой приезд в Москву императрица отмечала по обещанию хождением пешком на богомолье в Троице-Сергиеву обитель в 60 верстах от Москвы. Этими богомольными государыня благодарила Господа Бога за удачный переворот, а также и за то, что когда-то Троица-Сергиев монастырь приютил ее отца Петра Алексеевича, когда ему пришлось спасаться туда в глухую ночь от стрелецкого заговора. И в этом году государыня двинулась из Москвы на богомолье 1 июня на Троицу.